Никитников переулок. Связывает Ипатьевский переулок со Старой площадью. Прежде назывался Грузинским переулком по церкви грузинской богоматери в Никитниках. Новое наименование получил в 1922 году при устранении одноименных названий. В XVII веке в переулке располагался двор богатейших московских купцов Никитниковых выходцев из Ярославля, от построек которого сохранилась церковь Святой Троицы в Никитниках. Также называлась церковью Грузинской Богоматери, номер 3, 1634-1652 годы. В здании церкви располагается филиал Государственного исторического музея. Варварка Варварка с 1933 по 1990 годы улица Разина — одна из трёх основных радиальных улиц Китай-города. Начиналась от Спасских ворот Кремля и шла по гребню холма над Москвой-рекой. Вероятно, по ее трассе проходила древняя дорога во Владимир. Впервые улица упоминается под названием Всехсвятской по Церкви Всех Святых на Кулишках в конце XIV века, когда по ней въехал в Москву князь Дмитрий Донской, возвращавшийся с Куликовской битвой. 1434 года в летописях улица называлась Варварской или Варьской по церкви Варвары Великомученицы, в XVII веке иногда Покровской по церкви Покрова, лучше известной как церковь Святого Георгия на Псковской горе по названию предела. В XV веке в этой местности поселились купцы-сурожане — выходцы из генуэской колонии в крыму позднее к ним добавились псковичи переведенные в москву по великокняжескому указу На варварке у церкви святого георгия располагался двор родоначальника рода бояр романовых выходцы из новгорода андрея кобылы На средства сурожан были отстроены три храма новое здание церкви варвара великомученицы а также церкви святого максима блаженного и жен мироносец Появились на улице и каменные палаты, в том числе на дворе купцов Ховриных, перешедшим потом к Романовым. После строительства стен той города перспектива улицы стала замыкаться башней Варварских ворот. С середины XVI века улица активно застраивалась. Появились купеческие и английские дворы, резиденции английских купцов, торговавших с Россией. Сейчас в здании по адресу Варварка 4А находится филиал Музея истории Москвы. Каменные церкви, монастырские подворья, боярские дворы. Напротив церкви Варвары Великомученицы находился Панский, Польский двор. А вблизи церкви поставили старый денежный монетный двор, где чеканили монету. На дворе бояр Романовых 1630-е годы основали Знаменский монастырь обстроившийся каменными зданиями в 1670-е и 1680-е годы. В 1640-е и 1660-е годы в начале улицы на месте Панского двора на царские средства был сооружен гостиный двор, напротив которого располагались нижние торговые ряды с деревянными лавками. Это место, откуда к москворецким воротам Китая города отходила Москворецкая улица, называлось «Варварским крестцом», и играла заметную роль в общественной жизни города. Близ крестца находилась и тюрьма. В XVII веке были полностью перестроены храмы начала предшествующего столетия. Церковь святого Георгия на Псковской горе 1657 год и Церковь святого Максима Блаженного 1698 год. Улицу замостили бревнами. В 1741 году на средства фабриканта Подсевальщикова на месте более раннего кирпичного храма была построена церковь Рождества Иоанна Притечи, известная также как церковь Климента Папы Римского. Но жилая и торговая застройка Варварки и в 18 веке оставалась практически полностью деревянной. Только в конце столетия начало улицы украсил фасад старого гостиного двора, занявшего весь квартал между Варваркой и Ильинкой 1791-1805 годы, 1825-1830 годы. Проект «Архитектор Кваренгия» строительство осуществлялось под руководством Карина и Селихова, затем Баве. Напротив него было возведено новое классицистическое здание церкви святой Варвары. Поскольку в башне в Варварских ворот устроили часовню боголюбской иконы Божьей Матери и проезд через них был закрыт, улица стала выглядеть как тупик. В действительности она оставалась проезжей, так как в Китайгородской стене сделали проломные ворота. В конце XVIII века улицу урегулировали, расширив в отдельных местах и очистив от ветких зданий, в том числе церквей. После пожара 1812 года большинство домов и магазинов отстроили в камне. Вместо маленьких домиков по южной стороне Варварки появились двух- и трёхэтажные дома. Квартиры и комнаты в них сдавались в наём небогатым ремесленникам. Застройка северной стороны была значительно более репрезентативной. В конце XIX века на улицу вышел боковой фасад средних торговых рядов, главным фасадом обращенных к Красной площади. 1889-1891 годы, архитектор Клейн. Появилось здание Варваринского акционерного общества, 1891 год, архитектор Клейн, и торговый дом Морозовых, архитектор Иванов в эклектическом стиле. После 1917 года Варварка и лежавшая за ней зарядье постепенно утратили характер жилого района, Дома здесь были заняты учреждениями и складами. После сноса китай-городской стены в 1934 году открылся выход на площадь Ногина, ныне площадь Варварские ворота. В 1960-е годы была уничтожена застройка Зарядия и южной стороны Варварки, за исключением зданий, имеющих статус памятников архитектуры. В 1993 году на здании английского двора открыли бронзовую позолоченную доску в память о посещении этого здания английской королевы Елизаветы II во время визита в Москву. С левой стороны на Варварку выходят Хрустальный, Рыбный, Никольский и ипотевские переулки. С правой, на месте Максимовского, Псковского, Кривого и других переулков Заряде, до 2006 года стояло огромное здание гостиницы «Россия» на месте которого сейчас городской культурно-просветительский центр Зарядье. Москворецкая улица Москворецкая улица идет параллельно Васильевскому спуску от улицы Варварки до Москворецкой набережной. Эта её трасса сложилась, вероятно, еще в XIV веке, когда улица соединяла посад с пристанями на Москве-реке. В 1634-1638 годах ее перерезала стена Китай-города, в которой для выхода к реке устроили Москворецкие ворота. В XVII веке улица начиналась у Спасских ворот Кремля, проходила по Красной площади между собором по крова рву и Лобным местом к Варварке, а дальше меняла направление и выходила, как и сейчас, к реке. На Москворецкой улице со стороны Заряди Уже с конца XV века находился мытный двор, а при нем животинная площадка, где собирали пошлину с предназначенного для продажи скота, птицы, саней, телег и прочего. В лавках мытного двора торговали мясом. В конце XVIII века мытный двор был отдан купцам, Тогда же возник проект урегулирования Москворецкой улицы с уничтожением строений близ пересечения ее с Варваркой. В результате улица стала более короткой и прямой. По обеим ее сторонам стояли двухэтажные дома с лавками в первых этажах. Со стороны Зарядья фронт застройки перебивался крупным фасадом мытного двора. Конец XVIII века архитекторы Карин, Селихов. А со стороны Красной площади – церковью Николы Москворецкого, известная с рубежа XVI-XVIII веков и отстроены заново в 1829-1832 годах. В 1930-е годы почти вся застройка улицы, в том числе и Никольская церковь, была уничтожена в связи со строительством нового Москворецкого моста. Немногочисленные оставшиеся здания — снесли в 1960-е годы при строительстве гостиницы «Россия». Сейчас на Москворецкой улице нет ни одного дома. Москворецкая набережная Москворецкая набережная располагается на левом берегу Москвы-реки между Кремлевской и Котельнической набережными. К ней ведут Москворецкая улица и китай проезд, а с противоположным берегом ее связывают Большой Москворецкий и Большой Устинский мосты. Проект благоустройства берега Москвы-реки и облицовки его диким камнем возник после наводнения 1786 года. В 1791 году берег расчистили, выровняли и посадили вдоль него деревья. В 1795-1797 годах Его укрепили деревянными обрубами, а с 1802 по 1806 год обложили камнем по образцу Кремлевской набережной, инженер Герард. Вдоль набережной шла стена Китая города, за которой располагались постройки зарядья. Параллельно набережной за стеной пролегал Макринский переулок, бывшая Великая улица Московского посада с церковью Николы Мокрого, известной с 1468 года. Там, где этот переулок пересекался с Кривым переулком, стояла с конца XV века церковь зачатия Анны, что на остром конце или в углу. Её сохранившееся здание относятся к XVI-XVII векам. Перед китайским, сейчас китайгородским проездом, стена поворачивала. На противоположной стороне проезда находилась обширная территория Васильевского луга с выходившим на набережную ансамблем воспитательного дома. В 1936-1937 годах набережную реконструировали, установив новые решетки и облицевав гранитом. В 1940-х годах уничтожили китайгородскую стену и всю мелкую старую застройку зарядья. А в 1964-1968 годах на их месте было построено огромное здание гостиницы «Россия». Главный архитектор Чичулин. С этого времени облик набережной полностью определяли два сооружения — гостиница и военная академия имени Дзержинского, бывший воспитательный дом улица Солянка. В 2006 году была снесена гостиница «Россия» для организации нового общественного городского пространства. Полукольцо центральных площадей. Боровицкая площадь. Боровицкая площадь, площадь между Большим каменным мостом, улицами Манежной, Маховой, Знаменкой, Волхонкой, прилегает к Боровицким воротам Кремля. От Боровицких ворот через реку Неглинку был перекинут деревянный Боровицкий мост, от которого в XIV-XV веках начиналась улица Знаменка, на которой стоял загородный двор князя Патрикеева. В 1493 году двор был снесен по указу великого князя Ивана III о расчистке 110-саженной полосы под кремлевскими стенами в противопожарных целях. В 16 веке по повелению царя Ивана IV Грозного между Троицкими и Боровицкими воротами был разбит аптекарский сад, близ которого, вероятно, уже в XVI веке находилась Стрелецкая слобода. Со стороны Троицких ворот находилось незастроенное пространство, где в XVIII веке хранились строительные материалы для Большого Кремлевского дворца. После упразднения слободы в 1699 году ее земли перешли в частные руки. Вблизи Боровицких ворот были пожалованы дворы Никите Зотову и Афанасию Вяземскому. В последней четверти XVIII века Боровицкую площадь занимали немногочисленные лавки и частные дворы, главным образом служители кремлевских церквей, в том числе и отца архитектора Баженова. Фактически площадь образовалась после строительства нового Большого Каменного моста и сноса первых домов по Знаменке, 1938 год. В 1972 году были снесены последние дома по Маховой улице. Ныне Боровицкая площадь, оформленная архитектурно и градостроительно, представляет собой транспортную развязку у Большого Каменного моста. Манежная улица. Манежная улица начинается у Боровицкой площади и вливается в Манежную площадь, проходя вдоль Александровского сада у северо-западной стены Кремля. До 1932 года называлась Неглинной, так как проходила по берегу одноименной реки, переименована из-за совпадения с названием Неглинной улицы между театральным проездом и Трубной площадью. Эта территория была очищена от построек по указу Ивана III в 1493 году. В XVII-XVIII веках на месте Манежа и Манежной улицы находилась площадь, где стали торговать дровами, сеном и мхом для канапачиния домов. Она получила название «Маховой». Манежная улица образовалась после пожара 1812 года и строительства Манежа 1817 год, 1823-1825 годы архитекторы Бетанкур-Баве, боковой фасад которого занимает почти треть протяженности современной улицы. Изначально была застроена только одна ее сторона — где в 1820-е годы появились скромные двухэтажные дома. Гедеонова — 1826 год, Талызиный, 1824 год, перестроен в 1904 году в доходный дом архитектор Залесский. В 1868 году выстроили казармы для придворных служителей архитектора Герасимов в неорусском стиле. Близость к Кремлю стала причиной расквартирования на Манежной после революции 1917 года сотрудников партийного и государственного аппарата. В результате реконструкции Центрального района Москвы, начавшегося в 1930-е годы, часть Манежной улицы исчезла, застройка на ней была уничтожена, бывшее начало улицы слилось с Боровицкой площадью, а конец оказался поглощен Манежной площадью. В доме номер девять в 1919-1935 годах жила Ульянова Елизарова, а в 1919-1920 годах — Арманд. Об этом напоминают мемориальные доски из серого гранита, установленные, соответственно, в 1966 году скульптор Гурков и в 1975 году архитектор Платонов. Моховая улица. Моховая улица начинается у пересечения улиц Знаменки и Волхонки. Она идет параллельно Манежной улице и Кремлевской стене до Тверской улицы. Название получила по Моховой площади у Троицких ворот Кремля, где продавали мох для конопачения изб. С 1961 по 1990 годы улица составляла часть проспекта Маркса, названного так в связи с открытием в дни 22-го съезда КПСС памятника Марксу на площади Свердлова. Улица известна с первой половины XV века, когда в начале улицы располагался загородный двор великой княгини Софьи Витовтовны. В 1493 году пространство между Кремлем и Маховой улицей в противопожарных целях было очищено от застройки. На Маховой охотно селилось знать, с XVI века здесь известен Моисеевский богодельный монастырь, стоявший в самом конце улицы напротив Тверской. В 1565 году в середине Моховой между Воздвиженкой и Большой Никитской на месте уничтоженного пожаром двора князя Черкасского появился опричный двор Ивана Грозного. В 1571 году он сгорел при нашествии крымского хана, а Стрелецкая слобода между двором и Кремлем сохранялась до конца XVII века. В XVII веке на Маховой находились дворы Шуйских, Стрешневых, Пушкиных, Прозоровских, Репниных, Морозовых и других представителей самых знатных фамилий. В некоторых владениях имелись дворовые церкви, в частности, церковь Святой Ирины на дворе бояр Стрешневых, снесенная в 1931 году при строительстве нового здания библиотеки имени Ленина. В середине XVII века в конце улицы появилась каменная церковь Святого Георгия на Красной Горке, уничтожена в 1932 году. В конце XVIII века участки стали переходить в руки богатого купечества. Откупщик Пашков приобрел бывшую усадьбу Меньшикова и построил на старых фундаментах главный дом, один из лучших памятников московского классицизма, известный как «Пашков дом». 1784-1788 годы архитектор Бажинов. Сейчас это один из корпусов Российской государственной библиотеки. Братьям Пашковым принадлежала усадьба Ноглу-Моховой и Большой Никитской, выкупленная в 1833 году для строительства нового здания университета. 1790-е годы. Перестройки, 1833 годы, архитектор Тюрин, 1905-1906 годы, архитектор Быковский. Старое здание университета было выстроено на месте владения князя Репнина на другом углу маховой и Большой Никитской в конце 18 века. 1782-1793 годы, архитектор Казаков. Перестройка, 1817 год, архитектор Жилерди. Пожар 1812 года уничтожил деревянную застройку Моховой и освободил место для строительства манежа, занявшего пространство бывшей Моховой площади. 1817 год, 1823-1825 годы архитекторы Бетанкур Баве. К послепожарному строительству относятся и усадьба Шаховских. 1810 годы. Реконструкция фасада, 1868 год, архитектор Каминский. В XIX веке ряд домов перешел государственным учреждениям, Румянцевскому музею, Пашков дом, университету, горному управлению и архиву Министерства иностранных дел, дом Стрешневых, Нарышкиных. Застройка маховой к рубежу xix веков в основном уже сложилась. В это время появляется только Дом российского общества за страхование капиталов и доходов, 1899-1901 годы архитектор Шауп и гостиница «Националь», 1901-1902 годы архитектор Иванов, в архитектуре которых смешиваются черты эклектики и модерна. В 1930-е годы Маховая была реконструирована с уничтожением ряда старых построек, дома Татищева и комплекса зданий Главного архива Министерства иностранных дел, на месте которых было построено новое здание библиотеки имени Ленина, ныне Российская государственная библиотека, а также Церкви Святого Георгия. Ее место было занято претенциозным жилым домом в духе сталинского ампира. 1932-1934 годы архитектор Жалтовский. В 1922 году по ленинскому плану монументальной пропаганды во дворе старого здания университета были установлены памятники Герцену и Огарёву, скульптор Андреев, архитектор Кокорин. Бюст Ломоносова, поставленный во дворе нового здания университета в 1876 году, скульптор Иванов, и пострадавший от взрыва бомбы в 1941 году, в 1957 году был заменен статуей. Скульптор Козловский, архитектор Лебедев. На доме номер 15-1 в 1957 году установлена доска из красного гранита с барельефным портретом Ленина. Скульптор Данилов, проживавшего в этом здании в марте 1918 года. На доме номер 11 — памятные доски в честь академика вернадского архитектор Шатилова и физика Лебедева с барельефным портретом из серого гранита. Скульптор Герасимов, архитектор Арбачевский, установлена в 1967 году. На том же доме в 1973 году появилась мемориальная доска из черного гранита с брелевным портретом Анатома Жданова. Строение 2, скульптор Федорин. В 1975 году там же была открыта бронзовая мемориальная доска с фамилиями студентов и сотрудников Московского геолого-разведочного института имени Орджоникидзе, погибших в 1941-1945 годах. На доме номер 9 в 1974 году установили мраморную доску с именем Ушинского, учившегося в университете, архитектор Смирнов. А в 1982 году — доску, напоминающую о преподавательской работе в МГУ известного деятеля КПСС Суслова, архитектор Полянский. На доме номер 7 помещена доска из красного гранита с барельефным портретом Калинина и надписью, сообщающей о том, что в этом здании в 1919-1946 годах находилась его приемная скульптор Меркуров, архитектор Француз. С правой четной стороны маховую улицу пересекают знаменка, воздвиженка, большая Никитская и Тверская улицы. Слева к ней прилегают Боровицкая и Манежная площади. Манежная площадь. Манежная площадь с 1967 по 1990 годы площадь 50-летия октября названа так в 1938 году по зданию Манежа, фасад которого сформировал ее южную сторону. С противоположной стороны на площадь выходит фасад комплекса «The Legend of Moscow», Ранее гостиница «Москва». Первая очередь 1932-1936 годы – архитекторы Щусев, Савильев Стопран. Вторая очередь 1976 год – архитекторы Борецкий и другие. По продольным сторонам площадь ограничена Александровским садом и застройкой улицы Охотный ряд. На месте Манежной площади в XVI веке находился Моисеевский богоделинный женский монастырь с кладбищем. В начале XVIII века к монастырю по указу Петра I перенесли лавки охотного ряда, где торговали птицей и дичью. В 1789 году упразднённый монастырь снесли. В 1798 году после сноса части лавок образовалась небольшая Моисеевская площадь. Остальную часть квартала между Манежем, Маховой, Манежной и Тверской улицами в XIX веке по-прежнему занимали торговые строения, между которыми пролегали два переулка — Лоскутный и Обжорный. В 1932-1938 годах эта застройка была уничтожена, а Моисеевская площадь вошла в новую обширную Манежную, Новоманежную университетскую площадь. В 1967 году на площади установили закладной камень памятника в честь 50-летия Октябрьской революции, но к сооружению самого монумента так и не приступили. В 1995 году перед зданием исторического музея установлен памятник Жукову, скульптор Клыков. В 1992 году началась реконструкция Манежной площади с устройством обширного многофункционального подземного пространства. Первый опыт такого рода в России. В процессе реконструкции были проведены раскопки площади, в ходе которых были обнаружены сложные археологические комплексы, в числе которых белокаменный Воскресенский мост XVI-XVIII веков, который соединял Воскресенские ворота Китая города с Тверской дорогой, и Моисеевский монастырь. В 1996 году вдоль ограда Александровского сада было открыто искусственное русло реки неглинной украшенное балюстрадами и скульптурными группами на темы русских сказок, скульптор Церетели. Охотный ряд Охотный ряд — улица, являющаяся продолжением Моховой улицы и переходящая в театральный проезд входит в число полукольца центральных улиц и площадей вокруг Кремля и Китай-города. В 1961 году улица стала частью проспекта Маркса. Переименование осуществлялось по решению 22-го съезда КПСС. Нумерация домов начинается со стороны театрального проезда. На нечетной стороне до недавнего времени стоял единственный дом номер 7 — гостиница «Москва». Сейчас на этом месте располагается комплекс «The Legend of Moscow». Начетный — дома с 10 по 12. Улица была заселена уже в 15 веке. В 1406 году упоминается о существовании здесь церкви Святой Пороскевы Пятницы, а в 1458 году — церкви Святой Анастасии, напротив Большой Дмитровки. В конце 15 века улицу пересекла дорога в Новгород шедшая от Красной площади по трассе современной Тверской улицы, что привело к появлению здесь постоялых дворов и кузнец. С 1565 года, в связи с близостью опричного двора, на северной стороне улицы, теперь четной, стали селиться вельможи. Аристократический характер застройки этой стороны улицы сохранялся и в XVII веке, когда здесь находились дворы князя Долгорукова, бояр Волынских, князя Голицына с каменными палатами дворцового типа. Именно на средства Голицына была выстроена церковь Святой Пороскевой Пятницы, один из интереснейших памятников московской архитектуры XVII века. Другую сторону улицы занимали торговые ряды, располагавшиеся вдоль улицы параллельно руслу реки Неглинки — солодовенный, житный и мучной. В 1737 году ряды сгорели, и часть освободившейся территории отвели для размещения на их месте охотного ряда — лавок, где торговали битой птицей, ранее по указу Петра I, находившегося близ мыховой улицы на современной Манежной площади. На участке напротив Тверской улицы Был построен казенный новый монетный двор. С 1742 года его здание заняла Берг-Коллегия. По плану 1775 года в охотном ряду должна была образоваться площадь, для осуществления которого в 1793 году снесли церковь Святой Анастасии и ряд других строений, а лавки перенесли на южную сторону площади. На северной стороне, на углу Большой Дмитровки, в 1784-1787 годах перестроили для благородного собрания дом князя Долгорукова Крымского, архитектор казаков. В 1812 году деревянные лавки сгорели и были заменены каменными торговыми рядами. На протяжении XIX века район Охотного ряда приобрел исключительно торговый характер. Там располагались лавки, склады, гостиницы, трактиры и тому подобное. 1930-е годы он подвергся тотальной реконструкции. Почти вся старая застройка, в том числе палаты Голицына и церковь Пороскевы, была снесена, уступив место огромному зданию гостиницы «Москва». 1932-1936 годы архитектор Щусев, Савельев, Стопран и Дому Совета труда и обороны 1932-1935 годы архитектор Лангман, бывший Госплан, сейчас здание Государственной Думы. Часть охотного ряда исчезла в связи с образованием Манежной площади. С северной стороны на улицу выходит Тверская улица и Большая Дмитровка. Площадь революции Площадь революции, до 1918 года Воскресенская площадь, одна из центральных площадей Москвы, располагается между Манежной и Театральной площадями. По ее территории протекала река Неглинная, в 1516 году запруженная в этом месте плотиной. У плотины стояла мельница, а на правом берегу реки — мучные лавки. В 1534-1538 годах Вдоль левого берега реки соорудили земляной вал и стену Китай-города. У Неглининских, Воскресенских ворот в 1595 году через реку перебросили каменный мост, близ которого разместились торговые строения. В XVII веке в этой местности сосредоточилась торговля продовольствием – яблочный, дынный, огуречный, ягодный, капустный, курятный, харчевой и крупиной ряды. В 1707-1708 годах между Китайгородской стеной и рекой Неглинной насыпали земляные бастионы. Площадь образовалась только после того, как реку заключили в трубу 1817-1819 годы, а бастионы срыли 1817-1823 годы. Она получила название Воскресенской по выходящим на нее одноименным воротам Китай-города. При воротах с 1782 года стояла часовня Иверской Богоматери. Она известна с XVII века, но до того находилась с другой стороны стены, обращенной к Красной площади. Северную сторону площади занимали лавки и обнесенный забором монетный двор, а южную — здание присутственных мест. Первоначально монетного двора, 1737 год, архитектор Гейден, перестроена по Паскалем. Перспективу в сторону нынешней Манежной площади замыкали главные ворота и решетка первого Александровского сада, архитектор Паскаль. Недалеко от них, под стеной Китай-города, был устроен водоразборный фонтан, существовавший до 1880 года. В 1874 году часть стены снесли для строительства исторического музея. Красная площадь, 1874-1883 годы, архитектор Шервуд, инженер Семёнов. В 1889 году снесли присутственные места и возвели здание Городской думы. 1890-1892 годы, архитектор Чичагов. С 1936 по 1993 годы, музей Ленина. На противоположной стороне уничтожили почти все мелкие дома для строительства пятиэтажного дома купца Корзинкина. 1879 год архитектор Васильев, вскоре занятого гостиницей Гранд Отель, в 1934 году разобрали Воскресенские Иверские ворота. В 1976 году при строительстве второй очереди гостиницы Москва архитекторы Борецкие и и другие Снесли дом Корзинкина, гостиницу «Гранд-отель». До недавнего времени корпус гостиницы «Москва» и сквер определяли южную границу площади революции. В настоящее время ведется реконструкция гостиницы «Москва». Противоположная сторона площади сформирована зданиями Исторического музея и Государственной думы, а также остатками Китайгородской стены. Таким образом, площадь скорее имеет характер проезда. В 1994-1996 годах Воскресенские ворота были восстановлены. Автор проекта — архитектор Журин. К 50-летию победы над фашистской Германией перед историческим музеем установили конную статую маршала Жукова. Скульптор Клыков, архитектор Смирнов. Театральная площадь Театральная площадь с 1921 по 1990 год площадь Свердлова является одной из центральных площадей города. До XVIII века эта местность застраивалась слабо из-за разливов протекавшей по нереке Неглинной. В XVII веке часть площади заняли лавки охотного ряда, а на северной стороне стояли дворы знати и церковь Спаса в Копье. После пожара 1737 года Лавки уступили место владением высшей аристократии — князей Черкасских, Туркестановых, Голицыных, Сибирских. Дом князя Голицына в 1778-1780 годах был перестроен для общедоступного Петровского театра — театр Медекса, но сгорел в 1805 году. Во время пожара 1812 года строения на площади выгорели — и в 1817 году она была распланирована заново почти в современных очертаниях между Большой Дмитровкой, Петровкой, театральным проездом, стеной Китай-города, Воскресенской площадью и Охотным рядом. Реку Неглинную заключили в трубу, а площадь, тогда называвшуюся Петровской, подсыпали землей, образовавшейся после сноса петровских земляных бастионов у Кремля. На месте Петровского театра построили новое театральное здание в конце 1830-х годов, получившее название Большого театра. 1821-1825 годы архитекторы Михайлов Баве, перестройка после пожара, 1853 год, архитектор Кавос. В 1820-1824 годах было построено здание Малого театра. Архитектор Баве Элькинский, перестройки, 1838-1840 годы, архитектор Тон, 1945 год, архитектор Великанов. У охотного ряда и на том месте, где сейчас находится гостиница «Метрополь», появились дом Полторацкого, 1821-1822 годы, перестроен в 1880-1890 годах для театра «Лентовского», Архитектор Фрейденберг сейчас российский академический молодежный театр, сенатская типография и дом Челышева, оформлены в едином стиле с малым театром. В 1830-е годы в центре площади устроили плац-парад для смотра войск. Южнее него в 1835 году установили водоразборный фонтан мытищенского водопровода, скульптор Виталий впоследствии передвинутый к северу. В 1910-1911 годах на месте плац парада разбили два сквера перед большим театром и напротив бокового фасада метрополя, разделенные проездом, связывавшим охотный ряд и театральный проезд. В 1904 году по площади проложили трамвайную линию и соорудили станционный павильон. В 1929 году перед зданием малого театра поставили памятник Островскому в связи со столетием великого драматурга, скульптор Андреев, архитектор Машков. В 1961 году, в дни проведения очередного съезда КПСС, в сквере, разделяющем Театральную площадь и Площадь революции, установили памятник Карлу Марксу, скульптор Кербель. Театральный проезд Театральный проезд — с 1961 по 1990 годы часть проспекта Маркса соединяет театральную площадь с Лубянской. Возник в XV веке, когда через пересекавшую его реку Неглинную был переброшен деревянный мост. В 1534-1538 годах одну сторону проезда ограничила стена Китай-города и проложенный перед ней ров. На другой стороне квартал между проездом Неглинной улицы, Рождественкой и Пушечной улицей с конца XV века занимал Пушечный двор. В XVII веке у Рождественки, ближе к Лубянской площади, появились строения Пушкарского приказа. В 1707-1708 годах проезд был уничтожен в связи со строительством земляных бастионов вокруг Кремля и образовался вновь только после их сноса – в 1819-1823 годах. С 1830 года он назывался театральным. Между Театральной площадью и Неглинной улицей в 1824 году появилось здание Малого театра. Участки между Неглинной улицей и Лубянской площадью оказались в руках состоятельной аристократии, но вскоре стали переходить к богатейшим купцам. В 1838 году на углу театральной площади и проезда на незастроенном месте купец Челышев построил дом – Челышевское подворье, который в 1899-1905 годах был перестроен в гостиницу «Метрополь». Архитекторы Кекушев, Валькот, Весневский, Голензовский, Перетяткович и другие. Имение грузинских царевичей оказалось во владении купца Хлудова, Устроившего во дворе Хлудовские центральные бани. Первая половина девятнадцатого века. Здание дважды перестраивалось. В 1879 году архитектором Залеским и в 1889-1893 годах архитектором Эйбушецем. Соседний дом строился для наследниц Хлудова, 1894-1896 годы, архитектор Кекушев. Перестройка, 1934 год, архитектор Чернышов. На месте дома номер два располагался Лубянский пассаж. В 1955-1957 годах заменённый зданием магазина «Детский мир», архитектор Душкин и другие. В 1871 году театральный проезд соединили с Никольской улицей Третьяковским проездом. Здание с проездной аркой архитектор Каминский. Еще ранее в стене Китай-города напротив Рождественки устроили калитку. В 1909 году перед ней разбили сквер с памятником первопечатнику Ивану Федорову, Скульптор Волнухин, архитектор Машков. В 1930-е годы Стена Китай-города была снесена, проезд расширен, а памятник перенесен на возвышенное место забывшей стеной. Третьяковский проезд Третьяковский проезд был проложен между Никольской улицей и театральным проездом по инициативе братьев Третьяковых на месте существовавшего, но застроенного в XVIII веке проезда. На участке, приобретённом Третьяковыми специально для этой цели, Их взять архитектор Каминский в 1870-1871 годах возвел два здания с проездными арками, обращенными на Никольскую улицу и на театральный проезд. Фасад здания со стороны проезда был встроен в китайгородскую стену рядом с башней 1534-1538 годы и решен в романтически-средневековом духе. Внутри проезда располагались магазины. Подобное градостроительное решение уникально для Москвы. Лубянская площадь. Лубянская площадь с 1926 по 1990 годы площадь Дзержинского входит в полукольцо главных площадей Москвы, располагаясь между театральным проездом улицы Большая Лубянка, Мясницкой улицей, Лубянским проездом и Новой площадью. Название «Лубянка» известно с конца XV века, когда в этой местности обосновались новгородские переведенцы, выселенные из Новгорода после его присоединения к Московскому княжеству. Возможно, топоним связан с именем Новгородской улицы Лубяница или с находившимся поблизости Лубиным торгом. После строительства стенки Китай-города в 1534-1538 годах на месте современной площади образовалось свободное пространство. В XVII веке оно заполнилось дворами Стрелецкой стременной слободы с церковью Святого Феодосия. При возведении Петровских земляных бастионов в 1707-1708 годах дворы и церковь снесли, а сами бастионы заняли всю западную половину нынешней площади. На восточной стороне находились дворы, лавки и богодельня. С юга располагалось крупное владение в конце XVIII века, принадлежавшее книгоиздателю Ноикову. В 1806 году началась расчистка площади, завершившаяся только в 1823 году после сноса бастионов. На северо-западной стороне площади появился дом князя Долгорукова, затем перестроенный в Лубянский пассаж, а на южный — дом камер юнкера Шипова, 1826 год. В центре поставили водоразборный фонтан Матичинского водопровода работы скульптора Виталий. 1835 год. В 1930-е годы он был перенесен к зданию Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте. В 1880-е годы по площади были проложены маршруты конки, а в 1904 году — трамвайные пути. Между двумя проломными воротами в стене китай-города разместили электрическую подстанцию. Большое влияние на облик площади оказало строительство политехнического музея «Новая площадь». На Лубянскую площадь обращено его левое крыло, построенное в 1903-1907 годах архитектор Макаев и Дома страхового общества «Россия», 1897-1898 годы, архитектор Иванов. В 1934 году, после сноса Китайгородской стены, Никольская улица и Малый Черкасский переулок, ранее связанные с Лубянской площадью проломными воротами, получили прямой выход на площадь. Туда же вышли фасады домов, ранее стоявших за стеной и относившихся к новой площади, Дома номер 2, 1870 год, архитектор Гедики, построенного для графа Орлова Давыдова. И дома номер 4, подворье Калязинского монастыря, 1905 год, архитектор Макаев. В дом номер два встроили вестибюль станции метро Дзержинская, ныне Лубянка, 1934-1935 годы, архитекторы Фридман и лавейка К 1940-1947 годам в основном сформировался комплекс зданий наркомата внутренних дел СССР Комитета государственной безопасности между улицами Большая Лубянка и Мясницкая. В него вошло надстроенное здание Общества Россия и новый корпус, сооруженный по проекту архитектора Щусева. При постройке комплекса была снесена одна из древних московских церквей — усекновение главы Иоанна претичи по преданию, построенное в 1337 году во времена Ивана Калиты, существовавшее каменное здание датировалось 1643 годом Колокольня 18 веком. В 1948 году закрыли трамвайное движение по площади и отметили ее центр круглый клумбой. Началось укрупнение масштаба площади. В 1955-1957 годах на месте Лубянского пассажа появился магазин «Детский мир», архитектор Душкин и другие. В 1958 году площадь приобрела композиционную доминанту. В ее центре был установлен памятник Дзержинскому, скульптор Вучетич, архитектор Захаров, демонтирован в ночь на 23 августа 1991 года. В 1979-1982 годах был построен новый корпус Комитета государственной безопасности, руководящий архитекторы Палуй Макаревич, в формах, вторящих Старому. В 1985-1987 годах те же архитекторы перестроили для вычислительного центра Комитета государственной безопасности дом номер 1-2 на углу Мясницкой улицы и Лубянского проезда – и формирование площади в новых масштабах завершилось. В 1990 году в сквере перед Политехническим музеем открыли памятник жертвам тоталитаризма. валун на черном гранитном основании, специально доставленный с Соловков. В 1991 году сняли с постамента памятник Дзержинскому, перенесенный затем в Парк искусств Музеон на Крымской набережной. Новая площадь. Новая площадь образовалась в XVI веке под стеной китай-города с ее внутренней стороны и фактически была не площадью, а улицей, имевшей застройку только с одной стороны. Сейчас она располагается между Лубянской площадью и площадью Ильинские ворота. В конце XV века в этой местности впервые упоминается церковь святого Иоанна Богослова, что под вязом. В 1825 в 1837 годах построено ее существующее по сей день здание с домами Причта. С 1934 года в нем помещался Музей истории Москвы, теперь переведенный в бывшие провианские склады. В 1783 году на площадь был переведен толкучий рынок из веточных рядов близоходного ряда. Она тянулась от Никольских до Варварских ворот. С 1820-х годов название «Новой» утвердилось за частью между Никольскими и Ильинскими воротами, а площадь дальше стала называться «Старой». В конце XIX века эти названия менялись местами, пока не закрепились в современном варианте. На новой площади располагались книжные лавки и развалы. Малоэтажная застройка во второй половине XIX века сменилась большими зданиями преимущественно торгового назначения. Дома номер 2, 1870 год, архитектор Гедики, и номер 4, Колязинское подворье, 1905 год, архитектор Макаев, теперь выходят на Лубянскую площадь. Дом номер 6, в духе рационального модерна, построен для московского купеческого общества, 1909-1911 годы архитектор Шехтель. Дома с 8 по 10 в готических формах принадлежали тому же обществу. 1882 год архитектор Фрейденберг, а имеющий классический облик дом номер 16 на углу Новой площади и Ильинки, Северному страховому обществу. 1909-1911 годы архитекторы Рерберг. Перетяткович-Алтаржевский. Таким образом, застройка новой площади органично вписалась в деловую застройку Китай-города. Толкучий рынок оттуда вывели в 1899 году. После сноса в 1934 году Китай-городской стены новая площадь соединилась с Лубянской площадью и Китайским проездом, поглотив часть этого проезда, проходившего между стеной и Политехническим музеем. Музей занял место яблочных рядов, размещавшихся здесь после пожара 1812 года. Строительство его здания шло 30 лет. В 1877 году была завершена центральная часть, архитектор Манегетти. В 1896 году правое крыло, архитектор Шохин. В 1907 году левое крыло, в отличие от двух предыдущих частей, построенная в стиле модерн, а не в так называемом «русском стиле». Архитекторы Машков, Иванов, инженеры Макаев, Алексеев и другие. Сквер перед музеем, и сам музей образуют всю нечетную сторону новой площади. На здании музея установлены две доски из красного гранита. Одна, 1957 год, в память о заседании Советов рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года. Другая с барельефным портретом Ленина. 1970 год. Скульптор Кураев, архитектор Воскресенский. В память о выступлениях Ленина в этом здании в 1918 году. Ильинские ворота. Площадь Ильинские ворота соединяет улицы Ильинку с Моросейкой. Названо «Паилинским воротам Китая города 1534-1538 годы. Представляет собой проезд между новой и старой площадями с одной стороны и лубянским проездом с другой. Возникло после пожара 1812 года и сноса земляных бастионов XVIII века. Проезд современной конфигурации образовался в конце XIX века после разбивки Ильинского сквера 1882 год с памятником часовни Гренадером, павшим под плевный и строительство южной части заднего фасада Политехнического музея 1896 год. Старая площадь Старая площадь является непосредственным продолжением новой площади. Она начинается от улицы Ильинки и заканчивается у площади Варварские ворота. Первоначально была улица, идущая с внутренней стороны стенки тайгорода. города. В 1783 году на эту улицу был переведен толкучий рынок из веточных рядов близ ряда, после чего вся она стала называться новой площадью. В 1820-1860 годах часть площади от Ильинских до Варварских ворот получила название Старой площади. Во второй половине XIX века названия частей площади менялись местами, пока не закрепились в современном варианте. Толкучий рынок был выведен с площадей в 1899 году, но их торговый характер сохранился. Дом номер два принадлежал московскому купеческому обществу — Перестроен в 1884-1894 годах. Архитектор Фрейденберг. Рядом находились торговые дома Титова и Арманд. 1910-е годы. Архитектор Шервуд. И гостиница «Боярский двор». 1901-1902 годы. Архитектор Шехтель. После 1917 -го года в этих зданиях размещались наркоматы и комитеты КПСС. Ныне администрация президента. В 1934 году, когда снесли Китайгородскую стену, Старая Площадь объединилась с Китайгородским проездом, проходящим здесь ниже уровня площади. Лубянский проезд Лубянский проезд с 1939 по 1990 год проезд Серова в честь летчика испытателя Серова идет от Лубянской площади до площади Варварские ворота. В конце XV века в этой местности были поселены новгородцы, выведенные из Новгорода после его присоединения к Московскому княжеству. В 1460-е годы здесь упоминается церковь святого Георгия у коровьей площадки, место, где торговали скотом, и церковь Спаса на глинищах В начале XVII века Георгиевская церковь уже была каменной. Существующая церковь святого Георгия в Лучниках построена в 1692-1694 годах на средства купца Романова. Под 1657 годом упоминается каменная церковь Спаса на углу проезда и Малого Спаса Голенищевского переулка, выстроена заново в 1776 в 1802 годах, уничтожены в 1931 году. В XVI веке близ проезда, который тогда уже существовал, но был безымянным, возникли Стрелецкие Слободы. В начале XVII века там располагалась тюрьма. В 1707-1708 годах к проезду вплотную подступили земляные бастионы Петровских укреплений, после их сноса в 1819-1823 годах с восточной стороны проезда образовался огромный пустырь, впоследствии частично занятый рыночными рядами — яблочными и рыбными. В 1875 году на месте яблочных рядов между Лубянской площадью и Ильинским проездом началось строительство Политехнического музея, завершившееся только в 1907 году, Новая площадь архитекторы манигете Шохин Макаев. В 1882 году на оставшейся части пустыря и на месте рыбных рядов разбили большой Ильинский сквер. В 1887 году в нем открыли памятник гринадерам, павшим под плевный, шатровую часовню архитектор Шервуд. Музей сквера образует теперь всю нечетную сторону Лубянского проезда. Застройка четной стороны начала складываться в последней четверти XVIII – начале XIX века, но в конце XIX века почти все здания изменились до неузнаваемости. Дома номер 5 и 7, бывшую усадьбы конца XVIII – начала XIX веков, были перестроены в 1870-е годы архитекторами Стротилатовым и Скоморошенко. Также были перестроены дом Тургенева в глубине участка 1770-е годы, дом Разумовской 1790-е годы и дома номер 23 и 25, появившиеся уже после пожара 1812 -го года. Дом номер 19 был выстроен для молочно-торговой фирмы «Братьев Блондовых» 1890-е годы. Дом номер 3, дробь 6, построенный в 1897 году архитектором Бугровским, в 1985-1987 годах встроили в новое здание вычислительного центра Комитета государственной безопасности СССР, руководящий архитекторы Палуй Макаревич. В этом доме в начале 20 века жил Врубель а с 1919 по 1930 годы — Маяковский. В 1930 -е годы в проезде появилась здание ЦК лксм архитектор Цветаев, и дом жил кооператива «Военный строитель». 1934-1937 годы архитектор Ефимов, большая арка которого оформила вход в Малый Спасоглинищевский переулок. В этом доме жили лётчики — Герои Советского Союза Серов, Хальзунов, Хрюкин, генерал Игнатьев. В честь Хрюкина на доме в 1982 году установлена бронзовая доска с изображением самолета архитектор Клепиков. К Лубянскому проезду, имеющему протяженность около 700 метров, приблизительно посередине примыкает площадь Ильинские ворота, с западной, застроенной стороны в проезд выходит Мясницкая улица, Лучников переулок, Моросейка и Малый Спасоглинищевский переулок. Варварские ворота. Площадь Варварские ворота с 1924 по 1990 годы называлась площадью Нагина в честь большевика Нагина. Образовалась в 1820-х годах у одноимённых ворот Китая города В XIV веке эта территория была загородной. После Куликовской битвы здесь возвели деревянную церковь всех святых в память всех погибших православных воинов, получившую топонимическое определение на кулишках, то есть на вырубке или поляне. Облик существующего сейчас каменного храма сложился в XVI-XVII веках. В 30-х годах XVI века с западной стороны современной площади сооружены стена Китай-города и башня с варварскими воротами. Фрагмент башни-ворот 1534-1538 годы сохранился в подземном переходе. В конце XVI-начале XVII века местность, прилегающая к мосту и воротам, была занята лавками, а на расчищенном пространстве под Китайгородской стеной от Ильинских до Варварских ворот разместился конный торг. К югу от церкви всех святых находились сады и Большой Васильевский луг. В 1707-1708 годах стена Китай-города была прикрыта земляными бастионами, срытыми в 1819-1823 годах. В конце XVIII – начале XIX века на небольшой площади у Варварских ворот торговали с ясными припасами. В 1912-1913 годах на Варварской площади появилось единственное крупное здание, во многом определяющее впечатление от этого градостроительного узла – деловой двор, архитектор Кузнецов, в облике которого рационализм сочетается с неоклассической стилистикой. После 1917 года здесь разместился ВСНХ, затем Министерство черной металлургии. В 1960-е годы на здании были установлены памятные доски. Бронзовая с портретом Куйбышева, работавшего в 1926-1930 годах председателем ВСНХ и чёрная гранитная с бронзовым барельефом Орджоникидзе, бывшего наркомом тяжелой промышленности в 1930-1937 годах, скульптор Чернов, архитектор Гальперин. Собственно, на площади числится только этот дом и церковь всех святых на кулишках. Остальные здания относятся к вливающимся в нее улицам и проездам – Варварке, Солянке, Китайскому и Лубянскому проездам. В 1992 году северная часть площади, прилегающая к Ильинскому скверу, была выделена в самостоятельную славянскую площадь с памятником славянским просветителем Кириллу и Мефодию, скульптор Клыков. Китайгородский проезд Китайгородский проезд до 1992 года «Китайский проезд» Сейчас сохранившийся фактически только на участке от площади Варварские ворота до Москворецкой набережной, возможно, существовал как часть дороги из Киева и Смоленска в Ростов и Суздаль уже в XII веке. В 1534-1538 годах вдоль него встала стена Китай-города. Перед ней был выкопан ров и расчищено свободное пространство в оборонительных и противопожарных целях. В XVII веке плацдарм перед рвом начали застраивать дворами стрельцов, лавками и шалашами, временными торговыми сооружениями. После возведения земляных бастионов под стенами Китая города в 1707-1708 годах проезд перестал существовать как единое целое. Между бастионами стояли дворы, лавки, кузницы, а часть улицы, выходящую к Москве-реке, в 1763 году отвели под строительство воспитательного дома. Проезд здесь проложили только в конце XVIII века. После сноса бастионов в 1819-1823 годах китайгородский проезд пролег от Лубянской площади до набережной Москвы реки. Одну его сторону образовывала китайгородская стена, другую яблочные ряды и пустырь тянувшейся к современной площади Варварские ворота. Со строительством Политехнического музея новая площадь 1875-1907 годы архитекторы манигете Шохин, Макаев и разбивкой Линского сквера 1882 год оформилась вторая сторона проезда до Варварской площади, где угол площади и проезда в 1912-1913 годах закрепило представительное здание делового двора, архитектор Кузнецов. Далее по проезду в сторону реки шла территория воспитательного дома с хозяйственными строениями. После сноса стен Китай-города в 1934 году часть Китай-городского проезда оказалась поглощенной новой площадью, средняя часть превратилась в транспортный проезд, идущий параллельно старой площади и вливающейся в площадь Варварские ворота и только последний отрезок сохранил название Китай-городского проезда. По нечётной его стороне за деловым двором стоят административные здания 1930-1950-х годов постройки. Почётный восстановлена стена Китай-города. На доме номер 9-5 в 1964 году установлена доска из красного гранита с бронзовым барельефом Ленина, в память о его выступлении в этом здании. Скульптор Кураев, архитектор Шатилова. Белый город. Волхонка. Улица Волхонка соединяет Боровицкую площадь с площадью Покровские ворота. До 1658 года называлась Чертольской улицей по урочищу Чертолья и ручью Чертары. В конце улицы проходила граница московского посада, в XIV веке отмеченная валом и рвом, в конце XVI века — стеной Белого города. При царе Алексея Михайловича улица была переименована в Причистинскую, поскольку по ней шла дорога к монастырю Причистой Богородицы, Новодевичьему. С конца XVIII — начала XIX веков за улицей закрепилось название «Волхонка», по бывшему владению князя Волконского, где в то время располагался питейный дом Волхонка. После пожара 1547 года на правой стороне улицы на выгоревшем месте был поставлен царский конюшенный, позднее колымажный двор, на левой перенесенный сюда из-за чертолья Алексеевский монастырь. Близ пересечения Волхонки и Знаменки у церкви Иоанна Предтечи, снесена в 1793 году, находился ленивый торжок. Во второй половине XVI века на улице стояли дворы опричников. В XVII веке здесь расселилась знать, а также приказные диаки и стрельцы. У Пречистинских ворот размещались каменные лавки близ Колымажного двора жилье его служителей. В XVIII веке дворы посадских людей были вытеснены усадьбами Черкасских, Шаховских, Долгоруковых, Голицыных, Волконских, Нарышкиных. В 1774 году за Колымажным двором рядом с усадьбой Голицыных был построен деревянный дворец императрицы Екатерины II, архитектор казаков. В 1839 году на месте Алексеевского монастыря, переведенного в Красное село, началось строительство Храма Христа Спасителя по проекту Тона. 26 мая 1883 года храм был торжественно освящён. Четырехстолпный крестообразный в плане, пятиглавый собор стал крупнейшим церковным сооружением Москвы. 5 декабря 1931 года храм был взорван, а на его месте началось осуществление грандиозного строительного проекта — гигантской башни Дворца Советов, архитекторы Иофан, Щуко, Гельфрейх. Но строительство было прервано Великой Отечественной войной, а после ее окончания забетонированный котлован недостроенного дворца использовали для сооружения открытого плавательного бассейна «Москва». В 1994 году Правительство Москвы приняло решение о воссоздании храма в прежних архитектурных формах, за исключением видоизмененного стелобата. В ней разместился зал соборов Русской Православной Церкви, здесь же устроен храм преображения Господня с пределами, восстанавливающими посвящение престолов некогда снесенного Алексеевского монастыря, зал заседаний Синода, музей, административные помещения. Закладка состоялась 8 января 1995 года. Проект архитекторов Посохина, Денисова, инженера Фадеева и других, а спустя пять лет, 19 августа 2000 года, состоялось освещение Кафедрального собора. В комплексе Храма Христа Спасителя, Волхонка, вблизи набережной Москвы-реки, в 1994-1995 годах Был сооружен деревянный шатровый храм-часовня во имя иконы Богоматери Державной, архитектор Барабанов. По правой стороне улицы сохранились многие здания XVIII — первой половины XIX веков. Дом номер 6 — дом Головина, середина — вторая половина XVIII века. Дом номер 8, дом Ренкевича, 1788 год, перестроен в 1815 году. Во дворе этого дома находятся палаты усадьбы Волконских 17 века. Дом номер 10, дом Шуваловой, позднее антикварный магазин Волкова, 1810 годы. С 2005 года музей личных коллекций, отдел Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Дом номер 14 усадьба Голицыных XVIII-XIX века, выходящий главным фасадом в Малый Знаменский переулок. На улицу выходит здание бывшей гостиницы Княжий двор, построенное в 1892 году архитектор Загорский, реконструировано в 1988-1994 годах для музея частных коллекций. Сейчас здесь находится филиал Государственного музея изобразительных искусств, галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Дом номер 16, усадьба Долгоруких. В 1819-1918 годах первая городская гимназия, где учились историки Погодин и Соловьев, политические деятели Кропоткин, Милюков, Бухарин, драматург Костровский, медик Сербский, ботаник Палладин, пианисты Гумнов, писатель Эренбург, поэт Луговской, академик Артаболевский и другие. Дом номер 18-2 на углу Волхонки и Причистинского бульвара, конец XVIII века, пострадал во время пожара 1812 года, был восстановлен в 1831 году и приобретен для Первой городской гимназии. В 1836 году директора гимназии Акулова посетил здесь Пушкин. После того, как в доме разместилось управление Московского учебного округа, один из флигелей надстроили. В 1872 году в здании открылись курсы Герье. После 1917 года в доме размещались научно-исследовательские учреждения. На месте колымажного двора между домами номер 10 и 14 во второй половине XVIII века построен запасной конюшенный двор с общедоступным манежем. В 1830-х годах постройки колымажного манежа использовались как пересыльная тюрьма. В 1898-1912 годах старые корпуса сменило здание Музея изящных искусств. Первые дома левой стороны Волхонки — были снесены в 1972 году, сохранившиеся, возведены или полностью перестроены в конце XIX века. Доходный дом Лобачева, 1904 год, архитектора Лазарев. Доходный дом, 1880 год, архитектор Никифоров, где жили артисты Ленский, Южин, художники Остроухов, Серов, Тропинин. Дом купца Зимулина. 1811 год перестроен в 1878 году, в котором с 1825 года была квартира Тропинина. Дом номер 13. 1815 год неоднократно перестраивался. Бывшая усадьба вдовы генерала Дахтурова. В 1856 году здесь жил бывший декабрист Трубецкой. С 2003 года... Здание занимает Государственная галерея народного художника СССР Глазунова. Справа на Волхонку выходят Колымажный, Большой Знаменский и Малый Знаменские переулки. Слева улица Ленивка и Всехсвятский проезд.